Камбис и Псаменит. История. Когда царь персидский Камбис завоевал Египет и полонил царя египетского Псаменита, он велел вывести на площадь царя Псаменита с другими египтянами и велел вывести на площадь две тысячи человек. А с ними вместе Псаменитаву дочь, приказал одеть ее в лохмотье и выслать с ведрами за водой. Вместе с ней он послал в такой же одежде и дочерей самых знатных египтян. Когда девицы своем воем и плачем прошли мимо отцов, отцы заплакали, глядя на дочерей. Один только псаменит не заплакал, а только потупился. Когда девицы прошли, камбис выслал сына псаминита с другими египтянами. У всех их вокруг шеи были обвязаны веревки, а во рту были удила. Их вели убивать. Псаменит видел это и понял, что сына ведут на смерть. Но так же, как и при виде дочери, Когда другие отцы плакали, глядя на своих детей, он только потупился. Потом прошел мимо псаменита, прежний товарищ его и родственник. Он прежде был богат, а теперь, как нищий, просил милостыню по войску. Как только псаменит увидал его, он назвал его по имени, ударил себя по голове и зарыдал. Камбис удивился тому, что псаменит сделал, и послал спросить его так. Псаменит: "Господин твой Камбис спрашивает: «Отчего, когда дочь твою осрамили и сына вели на смерть, ты не плакал, а нищего и вовсе не родного так пожалел?» Саменит отвечал. Комбис, мое собственное горе так велико, что о нем и плакать нельзя. А товарища мне жалко стало за то, что он в старости из богатства попал в нищету». Был при этом другой пленный царь, Крес. Когда он услыхал эти слова, ему больнее показалось свое горе, и он заплакал. И все персы, что тут были, все заплакали. И на самого камбиза нашла жалость, и он велел вернуть назад псаменитого сына, а самого псаменита привез к себе. Но сына не застали живым, он уже был убит. А самого псаменита привели к камбизу, и камбиз помиловал его.